Глава сорок седьмая. День набирает обороты, и я не успеваю за этим калейдоскопом событий. Мне лишь после обеда дает отдохнуть пару часов, и то только из уважения к моему положению. Малыш притаился и ловит мое настроение. Когда я бодро, он по ощущениям радостно кувыркается. Когда устаю или злю, затихает и как будто сворачивается тяжелым комочком внутри меня. Тогда я поглаживаю живот, пока снова не чувствую его движения. К вечеру я, наконец, готова. Смотрю в большое зеркало во весь рост и не могу поверить, что это я. Платье, которое мне привезли, идеально село даже на живот, который за последние дни, кажется, вырос еще больше, но... но пока еще не появляется в помещении раньше меня. Удачный фасон немного скрадывает мое интересное положение. Казалось бы, скрывать нам нечего, учитывая нашу особую ситуацию, но по законам государства сожительство и внебрачный ребенок — это преступление. С другой стороны, как сказала когда-то моя мама, заеду законы не писаны. Оборачиваясь, улыбаясь новосторженная Ахенас, которая только вошла в комнату. Она очень красиво в небесно-голубом платье и такого же цвета шеле. Но её взгляд блуждает по моему невероятному наряду невесты и зажигается, цепляясь за каждый из камешков, которым он расшит. Ты потрясающе красива, восторженно выдыхает она, и мастер, который колдовала над моими волосами, согласно кивает. Сейчас причёска спрятана под белой шёлковой шеле, но, может быть, мужчины будут праздновать отдельно от женщин, и пару часов труда стилиста не пропадёт даром, и я смогу продемонстрировать причёску всему гориму. Крутись, просит Энаса, я медленно поворачиваю с кругом, чтобы она могла оценить мой наряд со всех сторон. Я хочу не менее красивое платье, решительно заявляет она, а я улыбаюсь. Я подарю тебе на свадьбу самое красивое, отвечаю я ей с улыбкой, слегка сжимая ладони подруги, а она смотрит на меня прищурившись. Лавлюна слове, ну что, все готовы? Фото, госпожа спохватывается стилист и, сняв с вешалки практически невесомую кружевную ткань, вместе с Энасной обрасывает ее мне на голову. «Мы идем к выходу из комнаты, когда подруга обращает внимание на сундуки, стоящие у выхода». «Как старомодно», — говорит она, кивая на них. «Разве сейчас подарки дарят не в красивых коробках?» Зайд прислал записку, что в красивых коробках слишком мало места для всего, что он хотел бы подарить мне до свадьбы. Инас улыбается, но я улыбалась шире, когда в комнату внесли три сундука, и Хайя передала мне записку. «Я подарю тебе целый мир, и он навсегда останется твоим. В сундуке поместилась только малая доля всего того, что я хочу тебе дать, моя Джанан. Пришлось перепаковать из коробок, потому что получилось слишком много. Но я готов передать еще больше. Все, что у меня есть. Благодарность за то, что ты подарила мне самое главное — себя». Ему даже не было нужды подписывать записку, я и так знала, от кого она. Только Заид мог быть одновременно брутальным, опасным и в то же время романтичным. Но возвышенным он бывает только со мной, что придаёт мне силу и уверенность в том, что между нами есть нечто особенное, недоступное больше никому, по крайней мере, в отношениях с моим мужем. Ха, свадьба смешная. спрашиваю я, когда мы встречаем ее в коридоре. «Нет, госпожа, раздельная. Мы останемся в гареме, вы только поприсутствуете на Никахе, а потом господин Заид покажет вас своим гостям». «Ну и хорошо. На зима так старалась прическа, не хотелось бы прятать ее. Ой, я бы, наоборот, скрывала от завистливых взглядов, а их на сегодняшнем празднике будет немало. Я помолюсь перед сном, и все как рукой снимет. Хай одобрительно кивает, и мы идем дальше. Гарем не узнать». Его украсили очень стильно и красиво. Никаких излишеств, при этом убранство большой комнаты очень пышное. Я восторженно осматриваю помещение, пока мы идем в сторону большой комнаты на мужской половине, оставив и нас в гареме. Кая заводит меня за резную ширму и помогает присесть на подушке. Откровенно говоря, в моем положении это в принципе не сильно удобно, а в платье практически непосильная задача, но мы справляемся. Наконец, с другой стороны ширмы раздаются тихие разговоры, и я вижу, как в комнату входят Валид, Ехья, Мула и Заид. Затейв дыхание, всматриваясь в окружающее пространство, прислушиваясь к словам муллы и свидетелей нашего никаха, но вижу и слышу только Заида. Сердце колотится от волнения, мне кажется, я даже могу почувствовать, как по позвоночнику стекает струйка пота, и только присутствие мужа помогает мне справиться с переживаниями. Когда официальная часть окончена, Хай помогает мне встать. Из комнаты выходят все, кроме Заида. Он медленно идёт в сторону ширмы, а потом отодвигает её и смотрит на меня сияющим взглядом. На его лице нет улыбки, но глаза говорят мне о его чувствах громче всяких слов. Он подходит ближе, откидывает моего лица края фаты, а потом удивляет меня, сам нырнув под неё и заключив нас в кружевной кокон. Кладет руки мне на талию, и, наконец, его лицо озаряется широкой улыбкой. «Я ещё никогда не был так счастлив!» Тихо произносит он и целует меня. Долго, томительно и сладко, как умеет только он. А я растекаю с лужицей в его ног, наслаждаясь контактом, по которому так скучала. Заид отрывается от меня и смотрит в глаза. «Это то, чего ты хотела?» «Да», — отвечаю хрипло. «Проси всё, чего хочешь. Джанан, я не откажу тебе сегодня ни в одной просьб Спросить или нет? Сочтет ли он это за дерзость? Скажет, что эта просьба невыполнима? Скорее всего, да. Может, не стоит тогда и спрашивать, чтобы не расстраивать ни его, ни себя? Поговорить с ним завтра и тогда уже выяснить, как он отнесется к моим словам. Может, даже выждать и поймать правильное настроение. Но это была бы не я, если бы мой язык не бежал впереди мозгов. Распусти гарим. выпаливаю, а потом слегка сжимаюсь в ожидании реакции. Брови Зайдан на мгновение подскакивают, а потом он снова улыбается. И это ты хочешь получить в качестве свадебного подарка? Я быстро киваю, всё ещё пытаясь оценить его реакцию. Джанан, тебе бы с этим самым Гаримом пообщаться и узнать у них, что обычно невесты просят в качестве подарков. А что они просят? украшения шелка дома машины вил и яхты. А ты всего лишь хочешь избавиться от бедных девушек, которые тебе даже не соперницы. Соперницы? Недовольно спорю Яна, что заиц смеётся и качает головой. Нет, моя душа не тебе не соперница. Он подаётся немного вперёд и на секунду касается моего дноса губами. И никогда не были и не будут, твёрдо добавляет он. А если ты устанешь от меня, ты всегда придумаешь что-нибудь новое. «Если я что и знаю о тебе, это то, какая ты затейница», — Заид подмигивает. «Но твою просьбу я услышал. А теперь пойдем к гостям, жена моя. Хочу похвастаться тобой перед деловыми партнерами, а потом как следует отпраздновать нашу свадьбу. И вам там будут танцевать полуголые девушки», — с обидой констатирую я, когда Заид выбирается из-под фаты. Услышав мой вопрос, он приподнимает край кружева и вопросительно смотрит на меня. «Так и есть. Но я буду думать только об одной, которая сейчас танцевать мешает ее очаровательный живот, как мой сын». переводит он темы на более безопасную. Сегодня он толкается больше обычного. Заид нежно улыбается, а я не могу оторвать взгляд от его чувственных губ. Хочу снова почувствовать их прикосновение к своим, а ещё, чтобы они блуждали по моему телу, что боласкали между бёдер сводит тамитильной болью даже от мысли о нашей первой брачной ночи. Заид кивает на мои слова и, взяв меня за руку, выводит из большой комнаты. Хорошо, что он это сделал, потому что я и вправду была готова поддаться порыву и впиться в его губы поцелуем, а потом соблазнить мужа. Не хочу уже никакого празднования. Главное событие свершилось, а я хочу остаться Заидом наедине и просто упиваться друг другом. Но нам приходится соблюдать традиции. Мы направляемся в зал для встречи гостей, где уже накрыты столы и собрались не меньше трех десятков мужчин. Заид выводит меня в центр и представляет, как свою жену, не поднимая мои фаты, за что я ему благодарна, потому что чувствую, как горят щеки. Да и встречаться с прямыми заинтересованными взглядами мужчин я не готова. После поздравлений Заид провожает меня за дверь, где уже ждет их я, чтобы отвезти меня в гарем. Здесь я, наконец, расслабляюсь. Здесь привычная обстановка, знакомые лица и гораздо более праздничная атмосфера. Теперь можно снять челую и прикрепить фото к причёске, открыв лицо. Можно танцевать и не думать о том, что выглядишь несоблазнительно, петь, вкусно кушать, знакомиться с жёнами и дочерями приглашённых мужчин, обсуждать свадьбы, приготовленные блюда. И только когда музыка немного стихает, а веселящиеся до этого женщины начинают говорить тише, я понимаю, насколько устал. Не знаю, какие планы у Заида на эту ночь, но мой самый главный план теперь состоит в том, чтобы смыть косметику, принять душ и уснуть сном младенца.